Глава 88. Восьмое чудо света. Так иногда называли то, что они увидели перед собой. И стоя в главном помещении собора, Лэнгдон не испытывал желания оспаривать эту характеристику. Когда группа, переступив порог, вошла в грандиозное святилище, Ленгдон ещё раз убедился, что Айя-Софии нужно лишь мгновение, чтобы потрясти человека самими своими размерами. Помещение было так велико, что даже знаменитые европейские соборы казались по сравнению с ним карликами. Лэнгдон знал, что отчасти это ошеломляющее впечатление огромности возникает благодаря зрительной иллюзии, которую создает византийская планировка. Наос, святилище, здесь имеет не крестообразную форму, как в позднейших соборах, а прямоугольную с ярко выраженным центром. Это здание на 700 лет старше, чем Нотр-дам, подумал Ленгдон. Взяв маленькую паузу, чтобы освоиться с размерами собора, Ленгдон поднял взгляд к широкому золотому куполу, чья высота более 50 метров. С 40 рёбер, подобных лучам солнца, идут от его верхней точки кольцевой аркадии из 40 арочных окон. «Днем!» Проходящий через эти окна свет отражается и повторно отражается в частичках стекла, каплённых в отделку купола, покрытого изнутри золотыми пластинками. Так возникает мистический свет, которым славится Айя-София. Ленгрен знал лишь один случай, когда атмосфера этого помещения, пронизанного золотом, была верно запечатлена в живописи. Джон Сингер Сарджент. Неудивительно, что создавая знаменитую картину, изображающую интерьер Айя-Софии, американский художник ограничил свою палитру оттенками одной краски золотой. Блестящий золотой купол, который часто уподобляли небесному своду, покоится на четырех громадных арках, а каждую из них в свой черед поддерживают полукупола и тимпаны. Эти элементы опираются еще на один ярус полукуполов и арок меньшего размера, создавая эффект каскада архитектурных форм, нисходящих от небес к земле. Также от небес к земле, но более прямым путем, идут длинные тросы, верхними концами прикрепленные к куполу и поддерживающие многочисленные люстры, которые, кажется, висят так низко, что рослый посетитель рискует удариться головой. На самом деле, это еще одна иллюзия, возникающая из-за огромности святилища. От люстр до пола более трех половиной метров. Колоссальная величина Айя-Софии, как и размер многих других великих религиозных сооружений, служила двум целям. Во-первых, это было свидетельство перед Богом о том, на что человек готов пойти, чтобы выразить свое благоговение перед ним. Во-вторых, средства шоковой терапии своего рода, применяемые к молящемуся, физическое пространство, где он оказывался, было столь внушительно, что он чувствовал себя карликом. Его я уничтожалась, его физическое бытие и космическое значение до того уменьшались, что он превращался в пылинку перед лицом Господа, в ничтожный атом в руках творца пока человек не умолится, бог ничего не может из него сделать. Эти слова произнес в 16 веке Мартин Лютер. Но идея, стоящая за ними, присутствовала в сознании зодчих с самого зарождения религиозной архитектуры. Ленгрен посмотрел на Брюдера и Сински. Их взгляды чуть раньше были возведены к куполу, но теперь они потупили глаза. Господи Иисусе, проговорил Брюдер. Да, взволнованно согласился Мерсад. Плюс Аллах с Мухаммадом». Лендюс усмехнулся, а их экскурсовод показал Брюдеру на алтарную часть собора, где высоко над потолком, по бокам от мозаичного изображения Иисуса висят два массивных диска с каллиграфически написанными арабской вязью словами: Аллах И Мухаммад. В этом музее объяснил Мерсат: "Мы стремимся показать посетителям, как одно святилище по-разному использовали две религии. И поэтому христианская символика тех времен, когда Айя-София была церковью, соседствует здесь с исламской символикой того периода, когда она была мечетью". Он гордо улыбнулся. "Какие бы трения ни возникали между двумя религиями в реальном мире, Их символы, мы считаем, уживаются между собой неплохо. Вы наверняка со мной согласитесь, профессор. Лэндон кивнул в знак искреннего согласия, помня однако, что когда здание превратили в мечеть, все христианские иконы были замазаны побелкой. Близкое соседство восстановленной христианской символики с мусульманской производило гипнотическое впечатление. Тем более, что отношение к зрительным образом и стилистика их в двух религиях диаметрально противоположны. Если христианская традиция поощряет прямое изображение Иисуса Христа и святых, ислам делает упор на каллиграфии и орнаментах, в которых отражается красота Божьей вселенной. Исламская традиция говорит, что только Аллах мог сотворить жизнь, а раз так, то человеку не подобает творить подобие чего-либо живого. Он не должен изображать ни богов, ни людей, ни даже животных. Лендэн вспомнил, как объяснял это однажды студентам. Мусульманский Микеланджело, к примеру, никогда бы не написал лик бога на потолке Сикстинской капеллы. Он начертал бы там божье имя. всякого, кто изобразил бы лицо бога мусульмане сочли бы святотатцем. Затем Лэнгдон заговорил о причине этого различия. И христианство, и ислам логоцентричны, сказал он студентам. То есть в центре их внимания слово. Согласно христианской традиции, слово стало плотью, как сказано в Евангелии от Иоанна: И слово стало плотью и обитало с нами. Допустимо поэтому изображать слово в человеческом облике. Исламская традиция напротив говорит, что Слово не становилось плотью и должно поэтому оставаться словом, чаще всего принимая форму того или иного каллиграфически написанного имени, священного для мусульман. Один из студентов Ленддена резюмировал эти сложности забавной и точной заметкой на полях: "Христианин любит лица, мусульманин Слова. Здесь перед нами, продолжил Мерсад, жестом предлагая взглянуть в дальний конец величественного помещения, уникальный пример соединения христианства с исламом. Он показал на символы двух религий просторной апсиде, на Деву Марию с младенцем, глядящую с потолка на михраб, на полукруглую нишу, ориентированную в сторону Мекки расположенное поблизости близости возвышение, к которому ведет лестница, напоминает кафедру христианского проповедника, но на самом деле это минбар, откуда имам обращается к правоверным в пятницу. А сооружение, похожее на христианские церковные хоры, это махфиль для маэдзина, на котором он преклоняет колени и произносит словословие во время общей молитвы. Мечети и соборы удивительно схожи между собой, сказал Мерсат. Восточные и западные традиции не настолько различны, как можно подумать. Мерсад нетерпеливо подал голос Брюдер, Мы бы хотели поскорее увидеть гробницу Дандола. На лице Мерсата возникло легкое недовольство. Похоже, он счёл такую спешку проявлением неуважения к зданию. Да, подтвердил Ленгден. Простите, что торопим вас, но у нас очень жесткий график. Как вам будет угодно, сказал Мерсата и показал на высокий балкон справа. Давайте поднимемся и подойдем к гробнице. Туда? изумленно спросил Ленгден. Разве Энрико Дендоло похоронен не в крипте? Как выглядит сама гробница Лэнгдон помнил, но где именно она находится в соборе нет. Ему представлялось какое-то сумрачное подземелье. Мерсата его вопрос, похоже, сильно удивил. "Нет, профессор, гробницы Энрика Дандола безусловно наверху". "Что, черт возьми, такое происходит?" недоумевал Мерсат. Когда Ленгден показал показать ему гробницу Дандола, Мерсат решил, что это уловка. Гробница Дандола никого не интересует. Мерсат предположил, что на самом деле Ленгден хочет увидеть загадочный памятник древности рядом с гробницей Дандола мозаичный Диисус с Христом Пантократором, который не без оснований считают одним из самых таинственных произведений религиозного искусства в Айе-Софии. Ленгдон взялся за изучение Ди Иисуса, но не хочет это афишировать, решил Мерсад. Профессор, видимо, пишет тайком от коллег статью об этой мозаике. Но теперь Мерсад был в смятении. Ленгдон не может не знать, что Ди Иисус находится на втором этаже. Почему же он разыграл такое изумление? Или ему действительно нужна гробница Дандола. Озадаченный Мерсад повел посетителей к лестнице мимо одной из двух знаменитых урн ас софии огромного сосуда вместимостью в 1200 литров с лишним, вырезанного из цельного куска мрамора в эллинестическую эпоху. Молча поднимаясь по ступенькам с тремя гостями, Мерсат не знал, что и думать. Спутники Ленгдона совершенно не выглядели научными работниками. Один похож на военного, накачанный с прямой осанкой, одет во все черное. а женщина с серебристыми волосами. Мерсату казалось, он ее уже видел по телевизору, что ли. Он начал подозревать, что подлинная цель посещение отличается от официальной, что им на самом деле тут нужно. Еще немного, и мы на месте, бодро сказал Мерсат на площадке перед последним участком лестницы. Наверху мы увидим гробницу Энрика Дандолы и, конечно, он помолчал, глядя на Ленгдона. Знаменитый мозаичный деисус. Никакой реакции. Лендэн, получается, прилетел сюда не ради Деисуса, как это ни странно, ему и его спутникам нужна именно гробница Дандола.